Глава одиннадцатая В ратуше Королевский баркас в сопровождении пышной флотилии торжественно плыл по Темзе среди целого леса роскошно иллюминированных шлюпок и барок. Звуки музыки оглашали воздух, берега были усеяны яркими кострами. Вдали город пылал от бесчисленных потешных огней а над ним возносились к небу стройные шпили зданий, унизанные яркими огнями, придававшими им вид стрел, осыпанных драгоценными камнями. По мере того, как процессия продвигалась вперед, с берегов раздавались оглушительные крики приветствий и беспрерывные залпы орудий. В тому канте, развалившемуся на шелковых подушках, все это казалось какой-то сказкой, волшебством, но для юных спутниц его принцессы леди елизаветы и леди дженни Грей, такая роскошь была делом привычным, достигнув долге то флотилия свернула к булерсбери, скользя по чистым прозрачным водам вальбрука канал засыпанный двести лет тому назад и погребенный под целым рядом громадных зданий, именуя роскошно иллюминированные дома и запруженные народом мосты остановилась в бассейне именуемом в наши дни бардж ярдом в самом центре старого лондонского сити том вышел на берег и в сопровождении блестящей свиты прошел по Чипсайду, через ольд джури и баинггольд стрит прямо в ратушу здесь мальчик и его молоденькие спутницы были встречены с надлежащей цереммонией лордом-мэром и альдерменами города в пурпурных мантиях и золотых цепях. Предшествуемые герольдами и сановниками, которые несли меч и жезл города, они вошли в парадный зал, где их усадили на возвышении под роскошным балдахином. Лорды и леди, которые должны были прислуживать за столом Тому и его юнным подругам, заняли места за их стульями. За другим столом, тоже на возвышении, только немного пониже, поместилась свита принца, именитые гости и городские магнаты. Члены палаты общин и остальные приглашенные разместились вокруг многочисленных столов, поставленных еще ниже, прямо на полу. Колоссальные статуи Гога и Магога, старинных стражей города, Равнодушно смотрели с высоты своих пьедесталов на это привычное для них зрелище. Ни одно поколение сменилось на их глазах. Затрубили трубы, герольды провозгласили начало пиршества, левая боковая дверь распахнулась, и появился тучный дворецкий в сопровождении слуг, которые с подобающей торжественностью несли внушительный дымящийся роздбив. После молитвы Том встал. Его научили, как себя вести. И все собрание поднялось вслед за ним. Взяв в руки объемистый золотой кубок, он отпил из него и подал принцессе Елизавете. Та передала его леди Дженни, и кубок стал ходить в круговую. Так начался банкет. В полночь пир был в полном разгаре и представлял одно из живописнейших зрелищ, которыми так восхищались в старину. Описание этого пира и до сего дня сохранилось в безыскусном рассказе одного очевидца. Когда среди залы очистили место, первыми выступили барон и граф, одетые турками в длинных халатах из богатой восточной ткани с золотой искрой, в пунцовых бархатных челмах, золотыми жгутами и с турецкими кривыми саблями на золотых перевязях. За ними вышли другой барон и другой граф, одетые на русский лад, в желтых атласных кафтанах с белыми и красными полосами и в высоких серых меховых шапках. На ногах у них были сапоги с острыми кверху носками, а в руках — по топорику. Потом шли рыцарь, лорд-генерал-адмирал, и с ними пять вельмож в пунцовых камзолах с глубокими вырезами сзади и спереди, зашнурованных на груди серебряными жгутами, в коротких пунцовых атласных плащах и в шапочках с перьями, как у танцовщиков. Эти изображали прусаков. Дальше потянулись факельщики с вычерненными, как у арабов, лицами в пунцовых зеленом полосатых кафтанах. За ними высыпали ряженые комедианты и мэнестрели, которые должны были петь и плясать. Знатные лорды не отставали от них и отплясывали так, что любо было смотреть. Пока Том со своего возвышения любовался этой неистовой пляской и с восторгом следил за пестрым калейдоскопом быстро сменявшихся красок, подлинный маленький принц, весь в грязи и лохмотьях, предъявлял свои права, яростно обличал изменника и гневно требовал, чтобы его впустили за решетчатые ворота ратуши. Обступившая его публика от души забавлялась этим непредвиденным развлечением, теснилась, давила друг друга, вытягивала шеи, чтобы хоть одним глазком взглянуть на маленького бунтовщика. Со всех сторон сыпались веселые шутки и остроты, приводившие бедного принца в еще большую ярость, а этого только и нужно было довольной толпе. Слезы смертельной обиды подступили к глазам бедного мальчика, но он твердо стоял на своем и выдерживал насмешки с истинно царственным достоинством. Травля все усиливалась, издевательством не было конца. Потеряв терпение, принц закричал, «Презренные, бесчеловечные негодяи говорят вам, что я принц Валийский, и как я ни несчастен, как ни одинок, ни беспомощен, я не уступлю, я буду добиваться своих прав. Принц ты или нет, мне все равно. Ты славный мальчик, и с этой минуты я тебе друг». Я тебе это докажу, и вряд ли ты когда-нибудь сыщешь другого такого верного друга, как Мальс Гендон. Полно же, мальчуган, успокойся. Не надсаживайся понапрасну. Дай-ка вот я по-свойски поговорю с этими подлыми крысами. По манерам, костюму и фигуре говоривший смахивал на дона Сезара де Базана. Он был высокого роста, мускулист и статен. Его камзол и брюки из дорогой, но поношенной материи выленили и протерлись до основы. Золотые украшения на камзоле помялись и потускнели. Брызжи были скомканы и истрепаны. Поломанное перо на широкополой шляпе всё облезло. Сбоку у него болталась длинная рапира в ржавых железных ножнах. Общий вид был воинственный и сразу обличал старого опытного рубаку. Речь этого фантастического субъекта была встречена взрывом громкого хохота и градом насмешек. Послышались крики «Еще один ряженый принц! Потише, братцы! Вишь, какой он свирепый! Глядит-то как! Точно хочет тебя съесть! Отнимите у него мальчишку! В пруд его! В воду щенка!» Счастливая идея понравилась. Чья-то рука протянулась за принцем, но в тот же миг в воздухе сверкнула обнаженная рапира, и дерзкий очутился на земле, извиваясь под ее звонкими шлепками. Раздались яростные крики «Хватай собаку! Бей его! Бей негодяя!» Незнакомца окружили и прижали к стене. Он стал неистово отбиваться своей длинной рапирой. Нападающие валились направо и налево, но толпа, топча ногами упавших, подступала все ближе и ближе. Минуты несчастного были сочтены. Гибель его казалась неизбежной. Как вдруг раздались звуки трубы и громкий возглас «Дорогу!» «Дорогу королевскому гонцу!» И конный отряд солдат врезался в толпу, которая со всех ног бросилась в рассыпную. Отважный незнакомец, не теряя времени, подхватил принца на руки, поспешно выбрался из свалки и скоро был вне всякой опасности. «Теперь вернемся в ратушу». В самый разгар всеобщего ликования и шумных кликов пирующих раздались серебристые переливы рожка. В один миг все смолкло. Среди воцарившейся могильной тишины послышался громкий голос. Вестник, прибывший из дворца, читал воззвание к народу. Все слушали, затаив дыхание. Торжественно прозвучали заключительные слова. «Король скончался!» Все присутствующие, как один человек, склонили головы и простояли так несколько мгновений в глубоком молчании. Потом все разом опустились на колени, простирая руки к тому, и оглушительный крик «Да здравствует король!» потряс стены здания. Бедный, ошеломленный мальчик растерянно смотрел на это изумительное зрелище. Случайно взгляд его упал на колено преклоненных принцесс и графа Гертфорда. Вдруг в голове его мелькнула счастливая мысль. Лицо оживилось, и, нагнувшись к лорду Гертфорду, он тихонько спросил его. «Отвечайте мне по чести и совести. Если бы я вздумал отдать приказание...» Такое, на которое имеет право только король, посмели бы меня ослушаться и не исполнить. Никто мой повелитель, никто во всем государстве. В твоем лице приказывает властитель Англии, ты король, и слово твое закон, отвечал лорд Гертфорд. Тогда Том произнес громким строгим голосом. Да будет же отныне королевское слово законом милосердия, и да погибнут навеки кровавые законы. Встаньте с колен, вступайте в тауэр и скажите, что король дарует жизнь герцогу Норфольку. Эти слова, переходя из уст в уста, как молния облетели всю залу. И минуту спустя, когда Гертфорд выходил из здания ратуши, раздался новый оглушительный крик «Конец царству крови! Да здравствует Эдуард, король Англии!»